Понятно, что при таком настроении Наталья Кирилловна придавала особую цену оговорам Шакловитова и употребляла все свое влияние на сына к обвинению и гибели Голицына. Между такими двумя противоположными советами молодой царь выбрал середину и, конечно, не удовлетворил ни ту, ни другую сторону. 9 сентября утром князя Василия Васильевича позвали с посада в монастырь. Не получая известия от брата, он обрадовался этому зову и взял с собой объяснительную записку в семнадцати статьях. Но его к царю не допустили. Думный дьяк, остановив его у дворцового крыльца, громко перед многочисленной толпой народа прочитал ему царский указ, которым они, Голицыны, отец и сын, Лишались боярского звания и ссылались вместе с женами и детьми в Каргополь. Все имущество их конфисковалось на государя. О показаниях Шакловитова относительно подстрекательств к убийству Натальи Кириллны и относительно сбора стрельцов в указе не упоминалось ни слова. В таком положении, в каком находился Василь Васильевич, его не мог удивить, или поразить подобный приговор, и сам он отнесся к нему почти безропотно. Исполнением приговора торопились, быстро снарядили все семейство Голицыных и под присмотром пристава Бредина со стрельцами отправили в путь. Но если безропотно отнесся к своей участи сам Василь Васильевич, то не так равнодушно узнали о таком приговоре его враги. Старой царице наказание показалось слишком ничтожным в сравнении с тем злом, которое она вынесла. И вот под ее влиянием бывшие в Троице дворяне на другой же день составили челобитную к царю Петру, в которой просили его пытать Шокловитова на площади всенародно для подробного раскрытия участия в замыслах царевны всех сообщников. Это незванное вмешательство – не могло понравиться молодому государю, и он приказал объявить челобитчикам приказание впредь не мешаться ни в свое дело, и что он показания Шакловитова находит достаточными. Окружающие замолкли, но старая царица не остановилась. Сдержав себя на первое время, она и по ее совету молодая жена не упускали впоследствии никакого случая возбудить Петра против Голицына и, наконец, достигли отчасти своей цели. Через несколько дней послан был стольник Скрябин с поручением догнать опальных Голицыных и объявить им новое распоряжение. Скрябин догнал их уже в Ярославле, отобрал под опросным пунктом ответы против показаний Шакловитова и под надежной охраной пятидесяти стрельцов повез уже не в Каргополь, а в Еренск, тогда бедную Зырянскую деревушку, не более как из тридцати дворов в семистах верстах от Вологды. Вопрос о судьбе Голицыных кончился, но борьба, возникшая по поводу их между Борисом Алексеевичем и Нарышкинской партией, проявилась потом по другому поводу при иной обстановке. За исключением Голицыных, Участь остальных преданных лиц царевны подлежала суду Боярскому и не вызывала затруднений. По Боярскому приговору 11 сентября из арестованных Окольничий Шекловитый, стрелецкие пятидесятники Обросим Петров, Кузьма Чермный, Пятисотенный Иван Мурмцев полковник Семен Рязанов и стрелец Дементий Лаврентьев были приговорены к смертной казни а остальные – к нещадному наказанию кнутом и к ссылке в Сибирь. Кроме того, из сотрудников князя Василия, его ратный товарищ, севский воевода Леонтий Романович Неплюев, был лишен звания, чести, всего имения и осужден к вечной ссылке в Пустозерск. Другой сотрудник, Змеев, сослан на житье в его Костромское имение – Только думный дворянин Косогов и думный дьяк Украинцев не были наказаны и оставлены на прежних местах.